Город уже предчувствовал, что вот-вот разразится нечто страшное. Патрули объезжали темные переулки, проверяя все ли питейные заведения закрыты, пьяных тащили в участки, где и текли за милую душу без лишних разговоров. Жители города необычно нервно наблюдали с берега, как ледокол надежный, зигзагами ходил вдоль рейда, взламывая пласты льда между бортами крейсеров. Я вдруг признался Панафинин, сам бы выбросил за борт свою виолончель, только бы знать, чем это все закончится, и что думает сейчас адмирал женщин, грузивших уголь в корабельные бункеры. Большие серые крысы, забежавшие на корабли, теперь ошалело метались по трапам, обнюхивая глубокие ущелья придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских зданий. Склянки По всей эскадре отбили тягостную полночь. 23 января Микадо оповестил адмирала о начале войны с Россией. И еще раз, перечитав приказ императора, Того задумчиво кормил перепелок. Ему доложили о прибытии флагманов. «Пусть войдут», — сказал он, рассыпая перед птицами зерна. В салон кланяясь, вошли флагманы и командиры броненосцев. Их сабли приглушенно позванивали. Жесткие усы топорщились на лицах, искаженных гримасами вежливых улыбок. «Милостью небес и богов, слушайте приказ». Они слушали приказ императора. При этом они слышали, как в командных гальюнах тюремные машинисты шумом продували пановую систему, освобождая миказу от бытовых частот. Дипломатические отношения с Петербургом прерваны, но слово «война» мы произносим первыми. Мы — флот. Наш посол Курино, наверное, уже покинул русскую столицу, а русский посол в Токио, барон Розен, еще не знает, ибо телеграммы о разрыве отношений задержаны нашими службами на телеграфе в Нагасаки. Утром мы будем на пути к Порт-Артуру. Вестовые внесли подносы, уставленные чашечками с И самую маленькую из них, Того, преподнес адмиралу Урию, который славился на флоте склонностью к алкоголизму. Вам предстоит налет на Чимульпо, где вы обязаны разломать русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Вице-адмирал Гиканоя Камимура командовал японскими крейсерами, и Того, приподнес ему чашечку побольше. «Я счастлив служить с вами», — сказал Того. «Вам предстоит в дальнейшем выбить все владивостокские крейсера». В семь часов утра 24 января Соединенный флот японского императора, расталкивая как раз в ту ноченьку, адмирал Старк решил День Марии праздновать. Ну, бал закатил. Офицеры с кораблей ушли, чтобы плясать там всякое. Того того и ждал. Пришел и давай всех калечить. Говорят, таких дырок в кораблях понаделал, что теленка в них просунешь. Клевета Дне Марии, давно разоблаченные очевидцами и историками, Уютно пригрелась в литературе, кочуя по книгам, как выигрышный момент для обострения сюжета. Мол, смотрите, наши дурачки пляшут, а враги побеждают. Между тем, точно известно, никакого гран-бала Старк не закатывал. В ту ночь только что закончилось совещание командиров кораблей. Все офицеры, как и матросы, не покидали боевых постов. Кто же автор этого скверного анекдота? Версию о Дне Марии никогда не опровергал сам наместник царя адмирал Алексеев, чтобы оправдать свой же приказ, оставить эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Старк в этом случае был потребен ему как стрелочник, которому и отвечает за катастрофу. Старк же не смел оправдываться только потому, что ему было велено заткнуться и молчать, если желает умереть на заслуженной пенсии. Владивосток уже завалило сугробами снега, сильно морозило, из дверей харчевин валили клубы пара, пахнущего блинами. Масленица продолжалась. Никто еще толком ничего не знал, а слабонервные натуры уже спешили на вокзал Владивостока, образуя крикливую очередь к билетной кассе. «Мне бы до Хабаровска, два билета», А разве на Петербург все проданы? Вот тяна. Чего ж я тогда стояла, как дурочка? Ну дайте, до Иркутска тоже нету. Безобразие. Еще война не объявлена, а железная дорога уже не работает. Чего вы, мадам, волнуетесь? Огрызались кассиры. Вы посмотрите на карту. Где порт Артур и где Владивосток? Вы не успеете доехать и до Иркутска, как с Японией, все будет покончено. А мир... Подпишут обязательно в Токио. 27 января ледокол надежный доломал льды вокруг крейсеров, а их команды кричали «Ура!». Возглас матросов подхватили студенты Восточного института, в нетерпении выстоявшие зимние рамы окон. Толпа жителей кинулась бежать к пристани, где оркестры гарнизона наигрывали марши. На берегу остались рыдающие жены и невесты. Крейфера ушли, а Владивосток сразу погрузился в уныние, словно осиротел. В храмах начались торжественные молебны об одолении супостата. Японской колонии в городе уже не было, но японские шпионы остались. Иные переоделись в белые широкие одежды, выдавая себя за корейцев. Другие прицепили себе фальшивые косты, выдавая себя за китайцев. На телеграф Владивостока от них поступали срочные телеграммы, адресованные в Сиу и Гензан. «Разгружайте четыре вагона с мясом. Высылают четыре швейные машинки». Тут и ума не требуется, чтобы разгадать смысл предупреждений, которые предназначались для адмирала Камимуры. Это был главный противник Владивостокских крейсеров. Наши матросы звали его Кихиморой, а иногда Карамарой. Ну вот и пошли, сказал Мичман Панафидин, когда крейсера выбрались из тисков льда на чистую воду. Колокола громкого боя возвестили экипажам первый воинственный альарм, тревогу. Из пушек звончайшие ударили пробные выстрелы для прогревания застылых стволов. В внешних отсеках минеры уже закладывали в аппараты мины Уайтхеда, торпеды. Говоря при этом, даже обидчиво, мама дорогая, эдакая зараза по четыре тысячи за штуку, Если бы на базаре продать ее, так до конца жизни можно ни хрена не делать. Жуть берет, как подумаешь, во что же эта война мужикам да бабам нашим обходится».